Пожило дыша, я дотянулся и взял плошку с водой, жадно сделал пару глотков и откинулся на уже мокрую от пота подстилку. Я умирал и хорошо понимал это. Плохо я себя почувствовал уже через пару дней после того, как покинул деревню. И это была не простуда. Вдруг жар напал, под кожей стали ощущаться шарики, и я с ужасом опознал все признаки начинавшейся черной оспы. Татар я так и не догнал, а были все подозрения, что заразился от них, от трофеев, хотя рябых рож среди ордынцев я не видел, да и не стали бы они терпеть больных возле себя. Не знаю, как я заразился, но факт остается фактом, это произошло. И у меня поначалу была надежда, что я переболею и потом встану. Но чем больше сил я терял, тем больше понимал». Организм не справится. Никакие отвары не помогали. Я тихо угасал, пока окончательно не слег. Ладно, успел лагерь обустроить, шалаш поставить, дров запас, и сейчас угли тлели у входа, давая тепло. Но меня все равно било зноб, несмотря на все, чем я укрывался. Да и оно уже мокрым от пота тоже было. Умирающие люди, тратя силы, Старается добраться до других людей. Видимо, в надежде, что им окажут помощь. Я же понимал, в какой ситуации оказался. И не хотел нести эту заразу к людям. Вон даже углем на входе написал, что тут оспа. Когда я умру, если кто найдет этот овражек и палатку мою, надеюсь, среди таких людей будут образованные, что умеют читать. Тут был карантин. Через год уже будет неактуально, природа вещи обеззаразит. Но все равно я на этот счет опасался. Больше всего я жалел о проданных трофеях купцам. А если оспа через них дальше пойдет, это и пугало. А потом мне стало не до этого. Я ушел в забытье, и меня увлекли сновидения, в которые я погрузился полностью. А потом наступило «оно» и я понял что умер неизвестное место неизвестное время неизвестное тело открыв глаза я судорожно вздохнул и почти сразу меня стал бить озноб причем так что я даже не делал попыток пошевелиться или встать терпеливо пережидая приступ я уже знал что особо долго он не длится опытный уже значит я не умер Пересилил болезнь? Уф, все же какое облегчение. Надеюсь, лицо у меня осталось прежним, а не обезображено этими страшными шрамами. Однако, чем больше я чувствовал тело, тем больше мне казалось оно странным. Черт, да оно не мое. Зубы не те. У меня ровнее были, да все целые. Я ухаживал за ними. А тут две прорехи, тем более одна спереди. И там, кажется, прорезается новый зуб. И спина просто горела от боли. То-то я на животе лежу. Черт, и в кого в этот раз я попал? Собрав силы, я с трудом, сдержав стон, приподнялся и сел на полке, на которой лежал, и осмотрелся. Полная темнота, стоявшая вокруг, мне нисколько не мешала. Ну, то, что я умер и не в своей палатке нахожусь, видно невооруженным глазом. Похоже на погреб, типичный такой погребок. Околотило меня от холода, и, видимо, из-за ран на спине, может быть, уже воспаление началось. Я не вижу, что там, но, ощупав бока, нашел стрельнувшие больно полосы. Понял, что это тело до моего попадания. Скорее всего, высекли, и очень жестко. Спина — сплошное месиво. Странно, что позвоночный столб не задели. Видимо, мастер своего дела работал. Обило меня от холода из-за того, что я был в одних штанах на худенькое тельце. Обуви тоже не имелось. Пощупав подошвы, понял, что хозяин этого тела привык бегать босиком, не опасаясь пропороть ноги, в отличие от Тита. А вот сколько лет парнишке я сразу так сказать и не мог. Кажется, снова попал в десятилетнего. Думаю, что не сильно ошибся. Где-то такой возраст. И какая же сволочь не пожалела мальца? У меня тут еще интересная мысль возникла. В первый раз я сменил тело, находясь на операционном столе. Аппендицит мне вырезали. Во второй черной оспой заболел. Второй случай, и снова причина связана с медициной. А этот малец, тело которого я сейчас занял, отчего он умер? Что пустой сосуд тела смог занять я. Те раны на спине? Вполне может быть. Тут долго гадать можно, но все же есть о чем задуматься. Но лучше оставить это на потом, а то я тут сейчас замерзну нафиг. Спрыгнув на земляной пол, я стал осторожно, чтобы не потревожить раны, делать разминочный, больше согревательный комплекс. Мне надо было согреться, этим я и занялся. Только закончить не успел. Наверху скрипнула дверь, хорошая, плотная. Ни лучика света вниз не попадало. Видимо, все щели заделаны. И в открывшийся проем, заставивший меня прищуриться, свет показался ярким. Заглянул здоровек лет тридцати пяти с плохо ухоженной бородкой и кривой с перепоя рожей. Духан перегара из его рта даже до меня дошел. Судя по летнему зипуну и одежде, время примерно то же, которое я покинул из прошлого тела. Пятнадцатый век — только время года другое. — Цел поганец! — ощерился тот. — А я думал, насмерть тебя забил. Давай, сирота, вылазь, и другие в порубе хотят посидеть. Смотри, снова побежишь от барина, насмерть засеку, понял? Я лишь молча посмотрел на него, выходя наверх. Через поры кожи тут же выступил пот, а спину нестерпимо ожгло солнечным светом а тут лето было самое такое типичное жаркое лето под сорок когда единственное желание это оказаться в озере с ключами на дне накручивая брасцем круги я с ходу чуть тепловой удар не получил пошатнувшись но мордатый тут же отвесил мне пенделя отгоняя от входа в порубь и отправил туда мужичка что баюкал руку видимо тоже что то натворил ну а я согласно руководству мордатова что запер дверь и повел меня, дошел до кухни имение, а это было явно барское имение, окруженное высоким тыном. Говорю же, то же время, 15 век, все строения привычно бревенчатые. То дальнее строение, к которому мы идем, явно барская усадьба. Остальные — хозяйственные для прислуги. На кухне невысокая старушка с брезгливо поджатыми губами. Ни слова не говоря, Залепила мне спину мазью со знакомым запахом болотной тины. От воспаления та хорошо помогает. И, не накладывая повязки, погнала прочь. Хорошо мордатый указал, где сеновал находится. Там этот паренек, оказывается, жил. А то я в другую сторону пошел, плохо соображая, да и шатала еще меня. И да, меня так и не покормили, и, судя по сосущей пустоте, Я был сильно голоден. На полпути меня остановил удивленный возглас. Там парнишка моих лет, что гнал гусей по подворью к выходу, посмотрел на меня, как на привидение. Стоял бледный и неистово крестился, выронив веточку, коей гусей подгонял. Я даже криво усмехнулся. Ни на что больше сил не было. — Никак привидение увидел, а? — задал я ему вопрос. Тот аж подпрыгнул и тут же затараторил «Михайло! А сказали, что ты помер!» «Я и умру, если меня не покормят. Принеси чего на сеновал, а то уже сил нет, только из поруба выпустили. Сейчас наших кликнут, принесут, а меня, вишь, за гусями поставили присматривать. Жизни лишить обещали, если хоть с одним что случится, а я побитым быть, как ты, не хочу». «Угу», — только и сказал я, и двинул вперед, отчего мальчишка отшатнулся. А я пёр, как бульдозер, не обращая ни на что внимания. У меня впереди была цель, главное — дойти. Вот, наконец, и прохладная тень входа на сеновал. Дальше, добравшись до приставной лестницы наверх, я встал около неё, сил подняться не было, но я снова собрался и, упираясь ногами и цепляясь за верхние перекладины руками, подтягивал себя всё выше и выше. Думал, вечность поднимаюсь, пока не обнаружил, что перекладины закончились. Сил еще хватило забраться на пол и немного проползти на тонкий слой соломы, а дальше, где его больше было, уже не успел, вырубило. Очнулся я от прикосновения. Двое парней, лет десяти и двенадцать на вид, поднимали меня, стараясь усадить, а, заметив, что я открыл глаза, Да еще застонал, обрадовались, воскликнув. «Живой!» «Не дождетесь!» – прохрипел я. Оказалось, мне воду принесли и поесть. Но воду полкувшина я сразу выдал, и, надо сказать, полегчало. Вот что мне необходимо было, отчего организм так ослаб, от обезвоживания. Потом накинулся на простую крестьянскую еду. Причем, судя по следам от зубов, я не первый, кто ее ест, а скорее доедает. Думаю, она со стола взята, где обед проходил. То, что не доели. Тьфу, да фигня это все. Я живой, новое тело, почти здоровое. Чем не радость? единственно я плохо понимал, где нахожусь и что вообще происходит. И я надеялся с помощью этой пары мальчишек разобраться, наконец, с этим. Кто же отпустит такие потенциальные источники информации? Тем более, те сами не торопились уходить глядя, как я торопливо насыщаюсь. Ну, а я пока ел, задавал вопросы, начав с такого. «Други, я не помню, за что меня? И вообще, где я?» «Ого, тебя высекли! Аж памяти лишился!» — протянул старший из парнишек. И дальше мне оставалось только жевать и слушать, как информация полилась на меня рекой. Звали прошлого хозяина этого тела действительно Михаилом, Или, как тут принято, Михайло. Хотя, может, это и не настоящее имя. Мои друзья, по несчастью, знакомы были с Михайло всего две недели. А все просто. Группу сирот-бродяг на дороге заприметил боярин и силой захолопил их. В слуги себе взял. Было такое на Руси, и, надо сказать, не редкость. В городах, конечно, такого не встретишь. А вот где в глуши легко. Там надо гулять с оглядкой, но не всем везет. Свободолюбивый Михайло сбежал при первой же возможности. Через три дня его привели, отловили где-то, и вот в назидание другим высекли жестко насмерть, не жалея. И то, что я выжил, а сейчас уже я, не Михайло, благодарить нужно не их. На дороге вместе с Михайло было еще пятеро сирот, что подались из Коломны в Рязань. Да вот не дошли, всех захолопили по дороге и познакомились. Но кто такой в действительности Михайла, они не знали. Считали, что тот себе на уме. Даже бежал один. Где находится это имение, представляли приблизительно, где-то на полпути между Коломной и Нижним, потому как их долго везли на телегах в обозе связанными. бояре назвали Алексей Кувшинов. И тот владел тремя деревушками. Ближайшее к имению называлась Гороховка. Она за холмом находилась, с другой стороны озера. Вот и вся информация, которую я получил с ребят. Да те больше и не знали. Надо сказать, я полностью поддерживал стремление бывшего хозяина тела. Быть холопом я не хотел, причем категорически. Да и за спину надо поквитаться. Может, стегали и Михайла, но болела-то она у меня. Бояр таких наглых я тоже недолюбливал, постараюсь и до него добраться. Благо, в отличие от бывшего хозяина тела, я настоящий воин и пластун. Мне местные крестьяне на один зуб. но когда восстановлюсь, да подкачаюсь, а пока надо затихариться, делая вид, что смирился. Пока не восстановлюсь, смысла дергаться я не вижу. Ну и попросив парней говорить всем, что я плох, даже ходить не могу, ноги не держат. Чтобы выиграть побольше времени, отпустил их, а сам, устроившись на соломе, задремал после сытного обеда. Или скорее завтрака, сейчас утро еще, судя по встающему солнцу. Я бы сказал, часов десять дня. Забылся беспокойным, но главное, сытным сном, устроившись на животе. На спине я, похоже, еще долго спать не смогу. Меня действительно не трогали шесть дней. Парни таскали еду и мазь и сами накладывали ее, только вчера ее отказались выдавать. Мол, хватит тратить, был бы человеком, а тут холоп. Не подох и ладно. Я запомнил. К тому же считал, что прерывать процедуры смазью еще рано. Ее бы еще неделю накладывать. Жаль, портятся быстро, дней десять после изготовления и все. В последний раз смазали подпорченные уже. А местному травнику, или, как оказалось, травнице, той старушке с неприятным лицом, было лень для меня новую порцию делать. Ну и фиг с ней. Воспаление сбить удалось. И это главное. Теперь уже выживем. А под вечер этого шестого дня я как раз поверх ходил разминался, но осторожно, чтобы не тронуть коросту на спине, чтобы сукровица не потекла. На сеновал забежал перепуганный парнишка. Один из захолопленных сирот-бродяг. Его Петром звали. Тот, посмотрев на меня, прошептал помертвевшими губами. «У Прошки корова в болоте утопла. Там, где заливной лук. Его же теперь забьют насмерть!» Прошка — это тот парень, которого я встретил в первый день с гусями. Проступок действительно очень серьезный, и забить насмерть, то есть высечь, его действительно могли. Тем более Прошка и так здоровьем слаб был, и кнута не выдержит, и ему однозначно бежать нужно. А судя по нервам прибежавшего Петра, они все были на измене и собирались рвать когти, как говорил мой сосед по лестничной площадке в позапрошлой жизни. То есть пацаны явно собирались податься в бега. Ну и вот гонца ко мне прислали, Петра. Я уже наслушался, каков тут суровый нрав у боярина поэтому, быстро проанализировав ситуацию, сказал, «Уходить надо всем вместе, пока не прознали беду такую. Одежду, что есть, забрать, что сразу не заметят, кошму эту, чтобы спать в лесу, еды побольше и, главное, что из оружия. Ножи или лук? Ножи и лук в боярском доме. Кто же нас туда пустит?» — резонно возразил тот. «А кто их спрашивает?» — спокойно спросил я. «Заберитесь незаметно, да пошарьте по сундукам». Старайтесь поискать там, где охотничьи трофеи есть. Вроде боярин, как дворня, говорит, охотиться любит. Значит, все у него есть. Рогатину найдете, тоже берите. Штука нужная. Как выжить в лесу, я знаю, но нужно хоть что-то, чтобы там не помереть. Крисало с трутом не забудьте. Тут во всем я вам не помощник. Сам видишь, в каком я состоянии. Но иду с вами». Сейчас я по-тихому дойду до выхода. Надо, чтобы меня вывели незаметно с усадьбы. Подумай, как это сделать. Угу, я сейчас. Голова мальчонки скрылась внизу, а я, осторожно ступая, подошел к соломе и поднял рубаху. У Михайла она все же была. Я теперь спал на ней. И, завязав рукава на поясе узлом, я присел и стал осторожно скручивать войлочный коврик кошмы в валик. Когда я подошел к провалу люка вниз, там послышалось шуршание, и появилась голова Петра. Тот быстро зашептал. — Сейчас не мой навоз со двора повезет. Можно там все спрятать? — Нас троих как раз грузить поставили навоз из коровника. — Отлично. — Я спрячусь под навозом, и все, что сможете набрать, там же и укроем. А когда навоз вывезем за тын... — А куда его возят? — К дальнему оврагу, — сразу же ответил Петр. Я, например, этого не знал и тут же попытался выяснить расстояние. Много пролетов стрелы от имения будет. Там кустарник, у оврага. Отворот его еле видно. Угу, пара верст получается. Там и встречаемся. Вы выбираетесь сами, но так, чтобы вас не заметили. Найдите работу, какую за тыном, а потом текайте. Все ясно? Угу. Тот подхватил у меня кошму и помог спуститься. А дальше провел по двору к коровнику, укрыв за ним. Дворня меня приметила, но никто ничего не сказал. Болезным меня считали, коим я и являлся. Особо боярина и его людей мы не опасались. Те отсутствовали в имении. Боярин к соседям уехал в гости. Там общая охота какая-то намечалась. И вернуться должен дня через два-три. Так что время у нас есть». А потом, скорее всего, начнется охота. Но я-то лесной житель, меня не найдут, а вот парням придется туго. Бросить их я не могу, значит, будем помогать. Жаль только, что поля одни вокруг. Петр, наконец, позвал меня. Телега пустая стояла, тот указал на уже положенную кошму и я устроился на ней. Дальше парни сунули мне в руки какие-то вещи и лук с уже надетой тетивой. А я и не надеялся, раз боярин уехал на охоту, значит, и все охотничьи принадлежности взял с собой. Но, оказалось, не все взял. Или у него несколько охотничьих луков было. Честно говоря, в полутьме коровника я не рассмотрел, что мне сунули, вместе с колчаном. Сюда же накидали мешок и несколько вещей. Что попалось на глаза, то и прихватили. И накрыли другим краем кошмы. После чего... По ней дробно застучал навоз. Сначала подсохшие накидали, потом свежий пошел. Это я по возгласам парней понял. Быстро сработали. А я ведь ими не руководил. Главное — поставить задачу. А те все сделали. Наконец, слой уже хороший был. Я на боку лежал. Прижал тот меня. Тут подошел немой, так звали сына травницы. Он тут подсобным работником был. И мы покатили к выезду. Причем один из парнишек ехал со мной. Он разгружать навоз будет. Да обычная работа, которую они делают, раз в два дня. Правда, сегодня другие работы были и вывозили навоз не утром, а вечером. Но и в этом не было ничего удивительного. Меня чуть не укачало. Тем более навоз садился и сдавливал меня, чем дальше, тем больше. А поднимать его, освобождая себе место, я опасался. Тем более оставленное отверстие, чтобы дышать, сделали небольшим, а потом притряски его навозом завалило. И я постепенно стал задыхаться от недостатка воздуха. Со мной ехал Тимоха, но тот молчал. Может, вознится и был немым, но со слухом у того было все в порядке. Наконец, мы, немного подвигавшись, туда и обратно встали, и я почувствовал тычки, похоже, Тимофей снимает с телеги навоз, и сбрасывает его. Это длилось довольно порядочно времени. Да и задышалось теперь легче. Когда столько груза сбросили, свежий воздух стал поступать, такой живительный и вкусный. Тут еще Тимоха зашептал. — Михайло, немой отошел в кусты, видимо, прихватило его. Сейчас я тебя откопаю и выбирайся. Бить лопатой по голове немова как предполагалось, не пришлось. Тимоха помог откинуть полу кошмы и, схватив вещи, да и саму кошму мы побежали прочь, скрывшись в кустарнике. Кстати, я осмотрелся. Вокруг поля, засеянные пока еще зеленой рожью, а вдали виднелось имение. Леса я тут что-то совсем не наблюдал. Интересно, а река тут есть? То, что озеро небольшое имеется, я в курсе. Туда гусей и коров на водопой гоняют. А вот река где может быть? Убежали мы недалеко, метров на сто, и, устроившись в густом кустарнике, стали переводить дыхание. Остальные парни должны прийти сюда, так что нужно подождать их. Велев Тимохи приглядывать за окрестностями, я осмотрел, наконец-то, лук, что мне смогли достать, да колчан, и тут же ругнулся под нос. Лук был боевым, то-то я чувствовал что-то не так. Вздохнув, выбирать не приходилось, я стал внимательно изучать его. Тот был среднего качества хранения. Лак кое-где потрескался, но лук еще в порядке. В колчане я нашел всего восемь стрел, причем только у трех были наконечники. Специальные, против бронных воинов. Против щитов тоже ничего идут. Ни запасных наконечников, ни запасной тетивы, ничего этого не было. Я даже спрашивать не стал, обычно с луком кожаный мешочек в комплекте идет, там и наконечники, и тетивы хранятся. Но, видимо, парни так спешили, что или не заметили его, или посчитали, что тот не нужен. Это они зря. — Чего? — заглянул в убежище Тимоха, услышав мои тяжкие вздохи. — Лук боевой, у меня сил не хватит его в полной мере использовать. Стрелять-то я смогу, но недалеко и убойная мощность будет слабая. — Чего убойная? — Слабо стрела полетит, там ничего другого не было. — То не я в доме был, там Петр и Павел были. Важно, что стрелу выпустить сможешь. — Это только и успокаивает, — снова вдохнул я. Тот снова на часы встал, а я стал изучать, что они еще добыли. Ну, в мешке еда, видимо, похватали со стола на кухне, что было, пока никого там не было. Имелся еще горячий хлеб, сало нашел, нож, явно повариха использует, неудобный для носки, а для кухни в самый раз. Ну и разные другие продукты да овощи. Почти все в сыром виде. На нас шестерых, если четверо остальных сюда выйдут, дня на четыре без экономии. С экономией так все пять. Хм, горшок есть, хоть будет в чем на костре готовить. Я-то уж думал, тары нет. Вот ложек ни одной, как и утвари. Ну ладно, обойдемся. А ложки и вырезать можно. Еще я в мешках нашел небольшой топорик. Это просто отлично. Молодцы. И наконечник для рогатины в мешочке. Но древка не было. Видимо, вскрыв сундук, увидели лук и похватали все, что там лежало. Вот и наконечник прихватили, не глядя. Ничего, древко сделаем. Тут же в одном из мешочков я нашел свернутые блины ремней разных размеров. Посчитали три штуки. Поясных ремней у нас не было. А такая находка понравилась. Тем более в том мешочке, где был наконечник рогатины, также нашлось аж четыре охотничьих ножа в ножнах. Один с рукояткой из коры я взял себе. Очень хорошо и красиво сделано. Тем более такой материал не скользит в руке даже если та будет в свежей крови. Я знаю, у меня уже был нож с такой рукояткой, правда, 150 лет назад. Кстати, да, я узнал, в какое время меня занесло. Мне дату от сотворения мира говорили, сейчас счет на Руси по нему был. А посчитав по рождению Христову, я понял, что сейчас 1543 год». Может, я ошибся на несколько лет, плюс-минус парочку, но главное, что сейчас шестнадцатый век. И этот факт я был вынужден признать. Досмотреть остальные вещи я не успел. Появились остальные парни, их Тимоха привел, включая Прошку, виновника того, что мы так сорвались рано из имения. Хотя планировали это на более позднее время. Никому из парней не нравился боярин, так что утечь хотели все, помнили еще свободу. А тут жизнь сытой не назовешь. Вкалывали с утра до зари. Радость нашего воссоединения началась сразу же с претензий, что высказал Павел, самый старший из бродяг, которых захолопил боярин Кувшинов. «А чего это ты наши вещи на себя надел? Это мы их скрали, наши они». Я даже растерялся от таких нападок, поэтому ничего сразу вразумительного сказать не смог. В общем, у меня и ремень с ножом отобрали. Павел сразу перепоясался, и лук с колчаном забрали. Оставили только кошму вроде как я ее вынес. Да и в навозе та была пахучая, никто на нее не позарился. Неприятно, конечно, но он был прав. Трофеи их. Просто как самый умелый, я думал, что мне придется всем пользоваться. Но у парней были свои доводы. К тому же те торопились. Похватали вещи и по дну оврага рванули дальше, посоветовав мне не отставать. Да куда там, уже через сто метров я их видеть перестал. Махнув рукой, я сел на склон оврага и стал дожидаться темноты. Уже вечер, скоро стемнеет, а там разберусь. Видно, что парни для себя решили, что мне с ними не по пути, так что смысла бегать за ними я не видел. А посидев так, подумав, решил, что нужно выходить к реке. Из озера вытекает ручеек. Он же куда-то впадает, в какую-то речку, а та в другую. И если идти по берегам, можно и до оки добраться. Ну, если речка не впадает в Волгу. Это вряд ли, конечно. Ока, мне кажется, вероятнее. Кстати, пока парни собирались, Тимоха со смехом рассказывал, как бегал немой, его искал. Потом забрал лопату, догреб остальной навоз и уехал в имение. Значит, искать нас начнут с утра. Вряд ли кто ночью это будет делать. Наконец, стемнело, и, встав с валиком кошмы в руках, я поднялся на склон и направился прямиком к имению. кошма тяжеловато для меня, но бросать ее я не собирался. Двух метров ширины и трех длины, пусть в дырах, но на ней спать можно и другим краем накрываться. Она у нас насиновали, что подстилка была, как матрас. Ну а то, что одна сторона испачкана навозом, так высохнет, отдеру и чисто будет, а потом, когда немножко обживусь, куплю щетку и помою на берегу реки. Если к тому времени она еще со мной будет. Да нормально. Ну а то, что я решил вернуться к имению, так именно за ним находится озеро, по руслу ручья, которого я и планировал прогуляться. Но это потом, сейчас само имение. Уходить безо всего я не хотел. И пусть физическое мое состояние было так себе, я хотел ночью по-тихому пробраться в имение. Благо мое врожденное умение видеть в темноте и тут работало. И взыскать с боярина Кувшинова, скажем так, компенсацию за все. Можно и вещами, даже желательно именно вещами, ну и продуктами. А пока я шел, эти две с половиной версты, то больше размышлял, как мне попасть на территорию. В дом-то я попаду, найду возможность. А как через тын перебраться? Летать я пока еще не умею, а с моим физическим состоянием тын для меня непосильная задача. Э Этими мыслями я и был озабочен все время пути, пока шел к умению. Но оказалось, можно было и не ломать голову. Ворота были распахнуты, на территории горели факелы и царила какая-то суета. Какая, мне пока неизвестно, но, видимо, были какие-то причины. Не думаю, что побег шестерых холопов мог навести столько шороху. Тут что-то другое. Проковыляв в сторону, я спрятал в ростках ржи валик кошмы и смог незамеченным проскользнуть на территорию имения. Часового не было, попутно выяснив, откуда такой переполох. Да подслушал разговор слуг. Барин внезапно вернулся, охота сорвалась. А тут такая радость, охота на людей. Да и осерчал он, узнав о побеге холопов. И вот готовил группу погони. Пока же готовились, да собак с псар не выводили. Те умели ходить по следу. Михайла именно так и отловили. Коней проверяли, факелов запас делали. Пусть меня попробуют поймать, Пфф, я только посмеюсь. Наконец неразбериха прекратилась, и конный отряд в пятнадцать человек покинул усадьбу. Если учесть, что боевых холопов у боярина было двенадцать человек, остальные, видимо, из дворни мужики были. К тому же за ними две телеги с припасами выехала После этого тут воцарилась тишина. Все оставшиеся в имении отправились спать. Прождав около часа, чтобы все покрепче уснули, я посмотрел на часового у ворот. Все-таки не всех боевых холопов боярин забрал. Кто же без пригляда оставит хозяйство? И скользнул в сторону боярского дома. Попасть внутрь действительно было несложно. А задняя дверь не заперта была. Так что, скользнув на кухню, я первым делом... Подскочил к чану у печки, откуда доносился приятный аромат щей. Нашел ложку, обычную деревянную, тут же кусок хлеба сыскался и досыта поел, не забывая вылавливать в щах мясо. Помнится, у меня где-то такое же было. Дежавю какое-то. Дальше я стал осматривать комнаты. Где обнаруживал людей, туда не заходил. А вот пустые комнаты обыскивал со всей тщательностью. В основном сундуки были закрыты на щеколду, и осматривать их проблем не было. Но имелись такие, у которых были навесные замки. Еще две двери также имели навесные замки. Я, конечно, не медвежатник, но вскрыть их смог бы, если бы мне предоставили тишину и инструменты. Но чего не было, того не было. Так что походил я у этих дверей, как кот ублюдца со сметаной и отправился искать, что полегче и более доступно. И случайно заглянул в комнату, где парни и увели лук и острие с рогатины. Вот я уж тут поработаю с куда большей тщательностью, а не как они, торопливо, тем более замков тут на сундуках как раз не было, и это хорошо. Стараясь не шуметь, я вообще по зданию на цыпочках ходил, открыл первый сундук и стал перебирать вещи. «Хм, свернутую шкуру нашел. На такой спать на голой земле самое то. Только вот я ее поднимаю с трудом. Не то что тащить куда-то. Если найду подходящее одеяло, то и про кошму не вспомню. Это тоже веса порядочного. А я подозреваю, что находки у меня будут. И это все как-то нужно будет унести, причем за раз, а не несколькими этапами». Мне нужно подобрать для себя снаряжение походное, имея для этого лимит веса. Вот от этого я и отталкивался при поисках. Кроме шкуры в сундуке хватало разного имущества, но мне оно без надобности. Тот же рог, который переделан в сигнальную трубу. На кой он мне, поэтому я искал дальше. Все мной было вытащено из сундука и уложено на полу. После чего я стал убирать обратно, чтобы не мешалось Всего одна находка меня порадовала среди этой кучи вещей Небольшой, но очень острый обеденный нож в ножнах Сейчас бы еще ремень найти, так совсем хорошо будет Я принялся за следующий сундук И тут сразу первая же стоящая находка — котомка Тара мне была нужна Я тут же перекинул лямку через голову, поправил ее на плече и убрал в котомку нож. Первое мое имущество в этом теле. Не хотелось бы его потерять. В этом же сундуке я нашел визанку стареньких поясных ремней. Даже подивился, куда их столько и зачем хранить. Но это не помешало мне тщательно их осмотреть и отобрать себе подходящий. Пусть потертый, рыжий, но крепкий. И пряжка хорошая, медная. Застегнув его, и я выбрал себе по размеру, видно, что подростку раньше принадлежал, или совсем ребенку, но и не забыл повесить на него нож, чтобы под рукой был. После этого продолжил поиски, доставая из сундука вещь за вещью и укладывая на пол. Вот и следующая находка. Медный тонкостенный походный котелок литра на два, причем с крышкой. Старый котелок, это видно, но добротный. Такой долго прослужит. Душка, правда, плохо держалась, но ничего, поправлю. Отложив котелок в сторону, вообще у входа поставил, чтобы случайно не задеть и не зазвенеть. Мне шуметь совсем даже ни к чему. И так на грани работал. А тут задену, стукну, тут тканью прошуршу. Замирал, конечно, прислушиваясь. Не разбудил ли кого, а потом вернулся и продолжил. Нашел кошель с кресалом и трутом, кошель на пояс повесил, да продолжил работу. Наконец нашел приличный такой охотничий нож с односторонней заточкой. Лезвие неплохое, глянулся он мне, и я повесил его также на ремень, и после него почти сразу нашел утварь, видимо, принадлежавшую Кувшинову. Пользовался тот ею во время похода или охоты. Ложка, тарелка глубокая и кружка. На удивление, большая, чуть ли не литровая. Все оловянное. Это я тоже убрал. К котелку поставил, прихвачу. Потом два ножа нашел. Уже есть, но и эти взял. Случайно наткнулся на плохонький наждак. Но править ножи можно. Убрал камень к кресалу, в кошель. Еще нашел полотенце и, свернув, убрал его в котонку. Ну вот и со вторым сундуком закончил. А их тут в комнате пять. Я встал, разминая ноги, а то на корточках приходилось сидеть, спина-то не гнулась, поворачивался всем телом, а чтобы что-то взять с пола, приходилось садиться на корточки и дотягиваться руками. Так вот, встав, разминая ноги, я осмотрелся и мысленно выругался А слона-то я и не заметил. На стене охотничий лук висел. Рядом колчан полный стрел. Подойдя, я снял их и осмотрел. Нормальное такое оружие для охоты. У меня лук был не хуже и стрелы среднего такого качества, хотя попадались и стоящие. Их я тоже отложил. После этого убрал в сундук то, что на полу лежало, и подошел к тому сундуку, над которым лук висел, и, открыв крышку, стал перебирать вещи. Есть! Сверху лежал кошель, В нем запасные тетивы и наконечники для охотничьих стрел. То, что нужно, так что кошель отправился в котомку. По весу я уже и так набрал прилично. Но мне бы еще одеяло с топориком, и можно идти за продовольствием, однако, обыскав оставшиеся сундуки, ни топорика, ни одеяло я не нашел. Хотя находки были, и три предмета, скрипя сердце, я решил взять с собой. Понадобятся те... «Еще как нужны будут. Первый предмет — веревка метров двенадцать длиной и в палец толщиной, так что обмотал ею пояс. Второй предмет — вещевой заспинный мешок. В него я котелок и утварь убрал до колчан. Ну и веревку потом переложил в третий предмет. Это кожаная фляга, литра на два, с длинным ремешком. Ее на боку носят или к седлу цепляют». Фляга оказалась на удивление новой. Тоже отправилась в мешок. Покинув это помещение, я отнес все на кухню и отставил в сторону, чтобы никто не запнулся о них в потемках, если отправиться до отхожего места. А сам продолжил осматривать следующие комнаты. Мне было нужно одеяло. Плохо без него будет. И нашел. Видимо, это было опочивальня боярина. В его сундуке я обнаружил плотное одеяло, так свертком и переложил его в котонку. Еле в него вошло, крупноватое оказалось. Поискал каких средств, но ничего обнаружить не удалось. Видимо, тот сам от слуг прятал деньги. На стене сабля висела. Я снял и посмотрел, неплохое железо, но, с сожалением потом повесил обратно. Мне ее уже было не унести, тяжело. Вернувшись на кухню, я стал осматривать и обнюхивать все, что находил. Нашел горшочек с солью, чистая была, а мне с перцем нужна перемешанная. Привык я к такой и отвыкать не хотел. Не нашел, но обнаружил чистый перец, молотый, сам смешал и отправил горшочек в котомку. Втиснул сбоку к одеялу. Остальное продовольствие убирал уже в мешок. А мной было обнаружено два коровая, ржаные, видимо испеченные на утро, и оставленные на кухне, завернутыми в полотенце. Вот я вместе с ним в мешок их и убрал. Туда же с десяток луковиц нашел чеснок, головку нетронутую, и еще одну наполовину лущеную тоже взял. Ну и, найдя дробленой пшенной крупы, отсыпал в свободный мешочек кило-полтора. Чертов лимит веса! Уже тяжело было. И убрал в мешок. Ну, вот и все. Больше мне не потянуть. Лук на одно плечо, С этой же стороны висела и котомка, мешок на второе плечо, потому как за спину я повесить его не могу и придется носить вот так, перекидывая с плеча на плечо. А раны я все же потревожил, потекла сукровица. Покинув дом, я по-тихому добрался до ворот. Охранник куда-то делся, я его не видел, отчего и пришлось красться к воротам в тени. Вдруг выйдет откуда. А тут луна вышла. Там я с некоторым трудом сдвинул на удивление толстую щеколду, даже скорее брус, и открыл калитку. С воротами я бы не справился, и, выскользнув наружу, обошел по тыну имение и направился к озеру. Ну, вот и все. Три часа провел на территории имения. Уже давно полночь стояла а я, выйдя к берегу, пошел по нему, пока не наткнулся на протоку. Мешочек с перцем, которым я посыпал свой путь, медленно пустел, но я принял и другие методы сброса преследования с хвоста. Протока неглубокой была и метра три в ширину, где по колено, а где по пояс. Так что я раз в двести метров перебирался на другой берег и шел, где это было возможно. В основном берега камышом заросли, но находил тропинки. так раза три сделал. Заодно рубаху со штанами прямо на теле постирал. А то запашок от них был. И уже двинул вниз по течению по одному берегу. Несмотря на не самое лучшее физическое состояние, шел я всю ночь. Да, пусть с частыми остановками и отдыхом, чтобы перевести дух. Но я упорно шел дальше. Мое упорство все же было вознаграждено. это протока впадало в большое широкое русло которое уже можно было назвать речкой, хотя шириной метров десять была, и я направился дальше. Правда, ушел недалеко, еще метров триста, и, подобрав густой кустарник, уже при занимающемся рассвете, я стал разбивать временный лагерь. Очистил небольшую полянку, срубив ножом из-за отсутствия топора под корень стволы кустов и просто отодвинул стволы в сторону чтобы внизу образовалась пещерка. Расстелил одеяло прямо на прошлогодней листве, мешок и котомку положил рядом. Под руку нож и, накрывшись по пояс с другим краем одеяла, так и уснул на животе. Как свет вырубили, настолько я устал.